Вопрос Ганса В Буэнос-Айресе Заир это обычная монета достоинством в 20 центавов. На той монете Навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы Н и Т, и цифра 2. Год 1929 выгравирован на Аверсе. В Гуджарате в конце 18 века Захиром звали Тигра на яве слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями. В Персии Захиром называлась Астролябия, которую Надир Шах велел забросить в морские глубины. В тюрьмах Махди году в 1892 это был маленький компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слатин. Здесь и далее фрагменты рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Заир» приводятся в переводе «Синянской». «Прошел год, и вот однажды я проснулся с мыслью об истории, рассказанной Борхесом». Есть на свете такое, если прикоснешься к нему или увидишь его, оно будет занимать все твои мысли, пока не доведет до безумия. Мой Заир — это не романтические метафоры со слепцами, компасами, тиграми или медной мелочью. У него есть имя. И имя это — Эстер. Не успел я выйти из тюрьмы, как снимки мои появились на обложках скандальных журнальчиков. Все статьи начинались одинаково. Писались, что я могу быть замешан в совершении преступления. Но чтобы я не вчинил им иск за дефамацию, неизменно добавляли, что обвинения с меня сняты. Можно подумать, что они были мне предъявлены. Проходила неделя, издатели убеждались, что журнальчики бойко раскупаются. Еще бы, репутация у меня была безупречная. Так что всем хотелось узнать о том, как это у писателя, чьи книги посвящены духовному миру человека, вдруг обнаружилось двойное и такое зловещее дно. И начиналась новая атака. Уверяли, что жена бросила меня, узнав о моих изменах. Какой-то немецкий журнал прозрачно намекал на мою связь с одной певицей, лет на двадцать моложе меня, с которой якобы мы встретились в Осло. Чистая правда, только дело-то все в том, что встреча эта произошла из-за банка услуг, по просьбе моего друга, и он был на том нашем единственном совместном уже не третьем. Певица уверяла, что между нами ничего не было, а раз не было, какого дьявола помещать на обложку фотографию, где мы сняты вместе? и не упустила случая сообщить о выходе своего нового альбома, использовав и меня, и журнал для рекламы. И я до сих пор не знаю, объясняется ли ее провал тем, что певица прибегла к такому дешевому пиару. Альбом, в сущности, был вовсе не так уж плох. Все дело испортило ее интервью. Однако скандал со знаменитым писателем продолжался недолго. В Европе, особенно во Франции, супружеская неверность не только принимается, но и служит, пусть негласно, предметом восхищения. И кому же понравится читать о том, что завтра может случиться и с тобой тоже? Вскоре эта новость исчезла с первых полос и с обложек. Однако в домыслах недостатка по-прежнему не было. Похищение, бегство из дому по причине дурного обращения, тут же помещено фото официанта, утверждавшего, будто мы часто спорили. И это правда, я припоминаю, как однажды мы с Эстер яростно сцепились из-за одного латиноамериканского писателя, ибо наши мнения о нем оказались диаметрально противоположны. Британский таблоид предположил, и хорошо еще, что это не вызвало сильного резонанса, что Эстер, поддерживавшая террористическую исламскую организацию, перешла на нелегальное положение. Но прошел еще месяц, и широкая публика позабыла про эту тему, и без нее наш мир переполнен изменами, разводами, убийствами, покушениями. Многолетний опыт учит меня, что подобными сенсациями моего читателя не отпугнуть и он все равно сохранит мне верность. Помню, как однажды аргентинское телевидение выпустило на экран журналиста, клявшегося, что располагает доказательствами того, что в Чили у меня была тайная встреча с будущей первой леди этой страны. И ничего, мои книги остались в списках бестселлеров. «Сенсация создана, чтобы продолжаться 15 минут», как сказал один американский актер. «Меня заботило другое. Надо перестроить жизнь, найти новую любовь вновь начать писать и сохранить в потайном ящичке, спрятанном на границе между любовью и ненавистью, какую-либо память о моей жене. Вернее, о моей бывшей жене. Так будет правильней. Отчасти сбылось то, о чем я думал в номере парижского отеля. Какое-то время я не выходил из дому. Не знал, как взглянув в глаза друзьям и скажу просто так, жена меня бросила, ушла к молодому. Когда же наконец решился, никто меня ни о чем не стал спрашивать. Однако после нескольких бокалов вина я сам почувствовал, что обязан дать друзьям отчет о случившемся, словно был наделен даром читать чужие мысли, словно полагал, что нет у них других забот, как беспокоиться о переменах в моей жизни. Хотя все они — люди хорошо воспитанные, никаких вопросов задавать не будут. И вот в зависимости от того, с какой ноги я вставал в тот или иной день, Эстер делалась то святой, которая заслуживает лучшей участи, то двуличной и коварной изменницей по чьей милости я влип в тяжелейшую ситуацию и едва не попал в преступники. Друзья, знакомые, издатели, словом, все те, кто оказывался за моим столом на бесчисленных торжественных ужинах, которые я был обязан посещать, поначалу слушали меня с любопытством. Но постепенно я стал замечать, что эта тема, прежде интересовавшая их, ныне уже не занимает их с прежней силой, и они стараются завести речь о другом, об актрисе, убитой певцом, или о некой совсем юной девице сочинивший книгу о том, как она спала с известными политиками. В один прекрасный день, дело было в Мадриде, я заметил, что поток приглашений на всякого рода приемы и ужины стал скудеть. И хоть мне нравилось облегчать душу, то втаптывая эстер в грязь, то превознося ее до небес, все же начал понимать. Я кое-что похуже, чем обманутый муж, я желчный раздражительный субъект, которого люди сторонятся. И я решил отойти в сторону и страдать молча и конверты с приглашениями вновь стали заполнять мой почтовый ящик. Однако Заир, о котором я вспоминал то с нежностью, то с досадой, продолжал расти в моей душе. Во всех встреченных мною женщинах мерещились мне черты Эстер. Я видел их в барах, в кино, на автобусной остановке. И не раз просил таксиста затормозить посреди улицы или ехать за какой-то женщиной, чтобы я мог убедиться, это не та, кого я ищу. Заир занимал все мои помыслы. И я понял, что нуждаюсь в противоядии, в чем-то таком, что вывело бы меня из этого отчаянного положения. Надо было завести любовницу. Из трех-четырех заинтересовавших меня женщин я решил остановиться на Марии, 35-летней французской актрисе. Она единственная не говорила мне чепухи вроде «ты нравишься мне как человек, а не как знаменитость, с которой все мечтают познакомиться», или «я бы хотела, чтобы ты не был так известен», или еще хуже «деньги меня не интересуют». Она единственная, искренне радовалась моему успеху, поскольку сама была знаменита и знала, чего стоит популярность. Это сильное возбуждающее средство, своего рода афродизиак. Быть рядом с мужчиной, чье имя у всех на слуху, сознавая, что он выбрал из многих именно тебя, приятно щекочет самолюбие. Нас теперь часто видели вместе на всяких вечеринках и приемах. О нас ходили слухи, которые мы не подтверждали и не опровергали. И фоторепортерам оставалось только запечатлеть момент поцелуя. Однако они этого не дождались, ибо и она, и я считали нестерпимой пошлостью подобные публичные зрелища. У нее шли съемки, у меня была моя работа. Иногда я приезжал к ней в Милан, иногда она появлялась у меня в Париже. Мы чувствовали, что близки, но они зависели друг от друга. Мари делала вид, будто не знает, что у меня на душе. Я притворялся, что понятия не имею о том, что и она, женщина, способная заполучить любого, кто понравится, страдает от несчастной любви к женатому мужчине, своему соседу. Мы сдружились, мы приятельствовали. Мы вместе посещали разные увеселительные заведения, и рискну даже сказать, что между нами возникло нечто, напоминающее любовь. Только какую-то особенную, совсем не похожую на ту, которую испытывал я к Эстер, а Мари к своему избраннику. Я снова стал раздавать автографы в книжных магазинах, участвовать в пресс-конференциях, появляться на благотворительных обедах и в телевизионных программах, поддерживать проекты для начинающих артистов. Одним словом, занимался чем угодно, только не тем, что мне было предназначено. Я не писал. Впрочем, меня это не волновало. В глубине души я считал, что моя писательская карьера окончена, если уж рядом со мной больше нет женщины, которая заставила меня начать ее. «Покуда я творил, я рьяно и ревностно осуществлял свою мечту. И немногим посчастливилось достичь того, чего достиг я, а потому остаток жизни могу с полным правом посвятить развлечениям». Такие мысли приходили мне в голову по утрам. О днем я понимал, что хочется мне только одного — писать. Когда же наступал вечер, я снова пытался убедить себя, что уже исполнил свою мечту, и теперь надо попробовать чего-нибудь новенького.